Глава 61, в которой раскрываются секреты. Яков Виллемович ахнул и сердито восклицал: "О, никому не позволено к книге той касаться!" "Я не касался", возразил Менес. "Я упал на неё с научной целью". И пофнутий хмуро поведал подробности перемещения во времена царя Петра. скрытые им ранее. Эх, не так он планировал преподнести друзьям эту потрясающую новость. Она должна была стать минутой его полного и безоговорочного триумфа. А это, как там ее, Альма, все испортило. Закончив повествование о загадочных алхимических опытах его сиятельства, питомец юного химика уставился на сыщицу, Всем своим оскорблённым видом, требуя объяснений, как она проникла в их с графом Тайнник, пришла очередь Альмы покаяться в сокрытии важной информации. Котёнок Василий в самом начале рассказа, перебравшись поближе к своей знакомой, теперь уселся между её лапами и с вызовом поглядел на троих котов. В глубине души переживая, что они сочтут его спасение из огня недостаточным извинением трагической кончины Фалианта. Узнать мнения посланцев графа Васька с Альмой не успели. Едва сыщется дошла до кульминационного момента, как пофнучей, а с ним и призрак бывшего учёного лишились чувств и растянулись друг подле друга. пришлось возвращать их к жизни опрыскиванием водой. Альма с Васькой хлопотали над невмеру впечатлительным грызуном, искоса поглядывая на остальных. Те, кроме Савельича, который, хотя в обморок и не хлопнулся, но впал в оцепенение от известия о гибели магической книги, суетились рядом, над пустым местом, где, вероятно, разлегся невидимый граф. «Да, не суждено его сиятельству получить назад свое тело. Так и останется призраком вовеки вечные», — опечалился сердобольный рыжий. «Ох, рассердится Яков Вильямович на себя, когда в наше время вернемся», — посочувствовал он растерянной и подавленной Альме. Брысь перестал плевать на неподвижно лежащие привидения. «Ей-то что? Она его не видит и не слышит». Логично заметил он, хотя и сам досадовал на случившееся. Приятная и почетная роль мецената опять откладывалась. А ведь он уже мысленно поделил книгу на внутреннюю часть, которая должна была достаться призраку, и внешнюю, то есть переплет с каменьями драгоценными, на которые должны были совершаться добрые дела от его имени. Впору присоединиться к Пафнутью, Не в смысле, чтобы рядом в обмороке разлечься, а в смысле, чтобы опять рыскать вместе с младшим компаньоном в поисках кладов. И эликсир Вовка наконец изобрёл самый что ни на есть подходящий для перетаскивания сокровищ из прошлого в будущее. Жаль время сейчас такое, что не о славе мецената думать нужно, а о том, чтобы с захватчиками сражаться. Его сиятельство сам виноват. Вступился между тем за новую знакомую Мартин. — Сказал бы сразу, где книга, ничего бы и не было, а то развел секретность. — Вот именно! — убежденно вставил Васька, радуясь, что у доброй и красивой собаки есть такой могучий покровитель. Призрак с кряхтением поднялся. В конце концов, может, оно и к лучшему, что книги больше нет, и ничто не удерживает его в башне, — подумалось Якову Вильямовичу. столько лет неграмотное население от её поисков отваживал. Потрясение МНС оказалось более сильным и продолжительным, так что Мартину опять пришлось нести бесчувственного кладоискателя в зубах. По мере того, как друзья приближались к собняку, становилось очевидным, что горит вовсе не он, а что-то позади него. В воздухе, помимо запаха гари, Появилось ещё нечто странное, и обладатели уникального нюха озадаченно переглянулись. Химическое что-то! Вяло пискнул очнувшийся наконец помощник юного изобретателя эликсиров. Бывший учёный подтвердил: "А кислота серная в сочетании с железными опилками газ выделяет, вот рот, к которому господин Леппих" Оболочку яростно от своего наполнял. Неужели наш воздушный шар жгут вспылашился пофнутий, тут же забыв, что перспектива полёта его совершенно не привлекала. Друзья кинулись за дом и замерли ошеломлённые увиденным. Посреди двора пылала невероятных размеров разолоченная гандола, нос её уже обуглился и догорал. И пламя с хрустом и треском поглощало среднюю часть, одновременно протягивая свои длинные ненасытные щупальца к корме. Вдоль стен окружающих двор зданий высились штабели ящиков с весьма опасным содержимым, определённым бывшим генерал-фельдмаршалом как пороховые ракеты. Вероятно, именно их должны были сбрасывать на захватчиков с летательного аппарата. обнаружился источник острого химического запаха ширенги железных бочек, не менее семи десятков, и более сотни бутылей с купоросом повсюду валялся строительный хлам: обрезки досок, листы железа, ящики с гвоздями, гайками и винтами, использованные молярные кисти, молотки, пилы, обрывки ткани, которую любознательный Савелич не преминул проверить на прочность и вынести вердикт. «Тафта! Лаком пропитанная!» «А где же аэростат?» — в нетерпение крутил головой брысь. Размеры гондолы предполагали шар невиданного объема, в сотни раз превышающий те, что виделись ему во сне. Такой не мог бесследно исчезнуть. Мартин с Альмой приникли к земле и бок о бок принялись обследовать территорию. «Я так думаю, на подводах все ценной вывезли!» Понаблюдав за действиями сыщиков, изрёк котёнок: "А, геростат! Он ведь очень ценный!" "Да, подтвердили вернувшиеся следопыты. Не меньше сотни подвод было. Это вы по количеству вот этого определили", презрительно указал Пафнутий на подсохшие лепёшки. Следы лошадиной жизнедеятельности тут и там украшающие обширный двор. "Не только", обиделась Альма. Впрочем, как объяснить непосвящённым, какими средствами пользуется настоящий сыщик в своей нелёгкой работе. Значит, ещё транспорт будет. Не могут же люди бросить столько нужного для борьбы с врагом имущества, заявил руководитель миссии, и словно подтверждая его уверенность, послышалось цоканье копыт и человеческие голоса. Краткие комментарии для любознательных. В ходе подготовки к войне 1812 года на территории усадьбы был организован секретный завод для строительства управляемого аэростата. Конструктивно он представлял собой шар с гондолой, оборудованной машущими крыльями, прикреплёнными особыми пружинными рессорами. Оболочка шара имела форму рыбы, длиной 57 м и максимальным диаметром 16 м. Рыба удерживалась сеткой с обручем, к которому подвешивалась гандола размером 20 м на 10 м, способная поднять в воздух до 50 человек одновременно, часть из которых были гребцами, а часть солдатами, сбрасывающими на головы противника пороховые фугасы. через люк в центре гондолы. Предполагалось также использовать ракеты образца 1807 года с радиусом действия до 1,2 километра. Общая стоимость создания аэростата Франца Лепиха составила от 180 тысяч до 320 тысяч рублей, что было по тем временам колоссальной суммой, эквивалентной затратам на постройку трёхпалубного военного корабля с полным вооружением. Строительство проходило под покровительством императора Александра I и при активном содействии графа Аракчеева и графа Растопчина, генерал-губернатора Москвы. Планировалось сделать готовый шар к Бородинской битве, однако проект завершился неудачей. Не состоялся и пробный полёт маленького шара. В сентябре 1812 года части незаконченного аэростата были эвакуированы на подводах из Воронцова в Нижний Новгород. Гондола и часть оборудования были сожжены строителями.